Глава 5. «Аска, ты звенишь!» Прозвучало так, словно я сжигаю все на своем пути. Отвратительно. Никакого уважения к великой госпоже и... И кто его знает, как там еще правильно меня назвать. По факту я как была, так и остаюсь его ученицей. До полноценного статуса шамана мне никогда не допрыгнуть, даже если пожелаю. Во мне кровь клана, поэтому тут все сложно. Шачира ехал рядом и с ухмылкой поглядывал на меня, делая вид, что не видит, как я пытаюсь взять себя в руки и ничего не брякнуть в ответ. Дело в том, что мы едем во владение Юичи уже не первый день, однако научиться самоконтролю у меня так и не вышло. Ладно, какой там самоконтроль? Хоть бы не было выражения лица, Ах, как жалко, что у вас осталось еще два сына. Такое Кадзуа точно не оценит, поэтому надо продолжать тренировать, как говорит Шичира, бумажное лицо. Это то непередаваемое выражение, когда непонятно, вы рады или в обмороке. Не смешно, пробурчала я. Ибо действительно звенело, так как была обязана прибыть к несостоявшемуся тестю при полном параде, А это значит, никакой одежды для тренировок или прочего. Вид исключительно аристократки. Все эти ткани, заколочки, колечки, цветочки. В целом красиво, но путешествовать так, да пусть меня спасут Цуми. На этот раз пришлось отказаться от поездки верхом. Только экипаж, в котором можно было легко разместиться четырем людям. Кстати, название «экипаж» в тайога не используют. Оно пришло ко мне откуда-то из глубин памяти, каких-то пластов прошлого, где это слово было нормальным. Впрочем, размышлять об этом некогда. Изначально я ныла, чтобы со мной поехал хоть кто-то, но оказалось, что по этикету не положено. Поэтому Шичира ехал рядом, а девочки временами подъезжали и интересовались. «Все ли у меня в порядке?» Потом видели выражение лица и старались сделать вид, что да, в порядке. Под конец дороги я поняла, что рада буду, даже если напротив вдруг появится дайский с костылем. Однако потом все же решила, что это слишком. «Могу ли я чем-то помочь, молодая госпожа?» произнесши чира, ловко копируя интонацию Харуки и Мисаки. «Не нарывайся!» предупредила я. Он хмыкнул и притворно вздохнул, мол, а ведь хотел как лучше. Зря, что ли, отправился с тобой. Показываю, что готов терпеть все и даже больше. Вон как нарядился. Это, кстати, правда. Он изменил своим правилам, оставив одежду шамана и облачился в кимоно. Всегда распущенная рыжая грива была заплетена в толстую косу, И перевязано кожаным шнурком, с монетками и кусочками нефрита. С первого взгляда не сразу и поймешь, кто перед тобой. Кстати, выглядит очень даже недурственно. Подозреваю, Шичира из тех голубчиков, которые чудесно выглядели бы в одежде по шейхонской моде среди императорских лизоблюдов. Под лицо все к лицу. Ладно, убедила! Прекратил он поясничать. «У тебя есть идеи, как приветствовать Кадзуо?» Я многозначительно промолчала, потому что в голове было совершенно пусто. Пока что я была способна только улыбаться и кивать. В общем-то, это не слишком плохая схема. Пока ты прикидываешься глупенькой пустышкой, можно внимательно послушать, кто и о чем говорит. И еще увидеть то, что в своем поместье для меня точно будет недоступно. «Подумай», – тихо сказал он, и, понимая, что настроение у меня резко упало, тихо отъехал в сторону. Я сложила руки на груди. Взгляд невольно уставился вместо лавкой напротив. Как раз туда, где находились наполненные реку и запечатанные мастером Хидеки артефакты. Почему-то перед тем, как уйти, я поддалась порыву и отдала ему янтарный цилиндрик. Сделайте из этого серьгу. Там должен быть резерв, который позволит забирать излишки реку. тускло Тускло-серый глаз прищурился, внимательно разглядывая янтарь. Бледные пальцы погладили его, будто пальцы любимой. «Занятно. А дальше?» «Дальше пусть будет у вас. Заберу потом. Или же придет тот, для кого это предназначено». Но удивление Хидэки больше ничего не сказал. Только кивнул, взял янтарь и запросил баснословную сумму. Я расплатилась. В конце концов, за мной должок жизни. Поэтому нечего думать о презренных ше. Не знаю, сколько еще времени мы ехали, но в какой-то момент экипаж остановился. «Госпожа, мы прибыли к гостевому дому», — донесся голос шичира Ишь, какой вежливый! Поборов первое желание выпрыгнуть прямо на землю, я взяла веер и поправила волосы. Так, еще немного поиграть в приличную даму, а там уже можно отдохнуть и отправиться к Юичи при полном боевом параде. Ехать прямо в их поместье глупо и неосмотрительно. Уж лучше заночевать под открытым небом вместе с воинами, чем сунуться к Юичи без подготовки. Пока что можно об этом не думать и, довольно хрустнув косточками, выйти, воспользовавшись помощью слуг, и направиться прямо ко входу, где уже сообщают о моем прибытии. Ами и Юки последовали за мной, а гонец посланием от Матаски Шингай уже помчался к Кадзуо. Кажется, начинается большая игра, и как выпадут камешки на доску Гамоку, известно лишь бескрайнему небу. Примите мою скорбь, господин Юичи, произнесла я и опустила взгляд. Половина лица была скрыта веером, а нефритовые подвески с украшений в волосах свисали вперед, потому что я уважительно поклонилась. Кадзо только едва уловимо кивнул. Он почти все это время молчал, просто смотрел на ту, которая предназначалась в невестке. По лицу невозможно определить, что он думает на самом деле. Это вызывает уважение. Да и сам Кадзуо. Он такого же роста, как и Рио. Видно, что возраст не подточил его сил, только пустил серебро в черных, гладко зачесанных волосах. Темно-зеленое кимоно с золотой вышивкой хорошо подчеркивает это. Видимо, в молодости он был хорош собой, а сейчас... Сейчас это стало только ярче. Зрелая красота, когда не ведешься просто на кожу и наивный, открытый взгляд. Может быть, нужно выйти замуж за него? Серьезно задумалась я. Во-первых, этого никто не ждет. Во-вторых, так больше возможностей. В-третьих, я подготовилась, пришла не сама, а с ребенком. С последним еще процесс, но главное же начать. В-четвертых, остается только поражаться, как при таких мыслях мне удалось не измениться в лице. Кадзоо даже что-то сказал, но я благополучно прослушала. И только когда Шичира невесомо задел мой рукав, поняла, что слишком отвлеклась. Поэтому после обмена ничего не значащими словами о нашей совместной потере, Кадзуо пригласил нас пройти в храм, где уже было все подготовлено для ритуала. Мы двинулись следом за ним. Я взяла с собой Шичиро, Мисаки и четырех охранников. Все остальные находились в гостином доме. Конечно, не хотелось оставлять Харуку, ее внимательность и умение выделять главное очень бы пригодились. Однако мы здраво рассудили, если что-то случится, то кто-то должен быть вне поместья Юичи. Тогда, случись что с нами, Харука сумеет вызвать подкрепление, доставить весточку куда надо и много чего другого. Сейчас же следить за всем приходилось мне самой. Мисаки тоже не бездельничала. Ее наблюдения пойдут в копилку. Поместье главы Юичи было одновременно похоже на наше и не похоже. Здесь предпочитали темно-зеленый цвет и золото, прямо как одежда Кадзуо. Я, честно говоря, ожидала увидеть красный, прямо как цвет реку клана. Ведь у нас именно так все и сделано. Почему зеленый? Надо будет поинтересоваться как-то на досуге. Может ли это быть связано с кланом Дзеу? Я маловато знаю об их отношениях, точнее, только то, что они не враждуют и временами объединяются в союзы против кого-то. Но едва цели достигаются, союзы исчезают, как роса на солнце. Здесь очень чисто. Дорожки буквально сверкали на солнце разноцветной плиткой. Кусты выстрижены, ни одного лишнего листика. На траве нет веточек или лепестков. Чайный домик, который мы только что прошли, Выглядел так, будто его мыли в сотню рук. «Педант, зануда, помешанный на внешнем виде», — отметила я. У Кадзоа слишком ровная спина, и руки сцеплены в замок. При встрече гостей это не слишком подходящее положение, однако тут, кажется, он это сделал рефлекторно. Скорее всего, именно так и ходит по поместью, проверяя, что делается также заходит в свой кабинет и слушает отчеты управляющих. Именно так стоит за спиной сыновей, которые делают домашние задания, боясь испачкать бумагу неверной линией. Так, у меня что-то слишком сильно разгулялось воображение. Этому виной незнакомая обстановка и солнце, которое нещадно палит с небес. В этом наряде я чувствую себя так же, как и в защитных доспехах на границе. Только там Цуми не надо было улыбаться. Храм Трехрукова. Вот как. Впрочем, это логично. У нас же храм Плетуньи стоял. Богиня пока что не спешит оповещать о своем решении, поэтому руины не тронуты. И что с ними будет дальше, зависит исключительно от Плетуньи. Я остановилась, рассматривая храм Трёхрукова. Да, это действительно красиво. Три узкие башни поднимаются в небо. Множество маленьких фигурок украшают каждую из них. Там изображены как важные особы, так и простые люди храма. Изогнутая крыша сверкает, словно солнце. Стены, двери, колонны — все красное. Только это не цвет свежей крови а нечто темное, приглушенное, как цвета на закате, что разливаются по морской глади. Мы зашагали дальше, но перед входом я замерла, а ведь это второй раз, когда я так близко подхожу к трехрукому. Первый раз был во время их ссоры с плетуньей, только вот тогда я находилась практически в отключке. Чего ждать от Кадайно с тремя руками? Я о нем практически ничего не знаю. С Плетуньей общалась, со Шаршу пересекалась, с Дайски даже боролась против Мирунгши. А тут что? Трехрокий надо отдать ему должное, умеет не соваться туда, где будет хлопотно. По описаниям в книгах это весьма прямолинейное и эмоциональное божество. Однако если смотреть на происходящее, это не так. «Сомневаешься?» — шепнул остановившийся за моей спиной Шичира. «Немного», — еле слышно отозвалась я, «но знаю, что должна идти. Не тревожься, мы с тобой». Как ни странно, мне стало спокойнее после таких простых слов, хоть я и знала, что меня не бросит. Но как же важно иногда это еще и слышать. «Прошу вас, госпожа Шингай!» донесся голос Кадзуо. Я смело шагнула в полумрак.